«Уверена, это недоразумение», — заявила она, поджав губы, а затем повернулась ко мне. «Маргарита, это все так не вовремя. К чаю у нас будут Адамсы и графиня Суро, а я лишилась Рэйчел. Придется положиться на Мэри, но она совсем не умеет правильно укладывать волосы». Так вот в чем причина возмущения. Свекровь уставилась на меня выжидающе, как кобра перед броском. Я заметила, на вашем месте я не стала бы доверять Мэри. Она тоже воровка, хоть и по мелочи. «Что?» — свекровь вытащила глаза и прижала руку к горлу. «Не верю!» Ее морщинистую некрасивую шею до середины прикрывал воротник, на груди переходящий в кружевное жабо с камеей. «Дело ваше!» — пожала плечами я и зябко потерла руки с вставшими дыбом волосками. «Припирательства на сквозняке меня утомили. Только потом не жалуйтесь, что пропадают духи, платки и прочие безделушки». Пока свекровь искала и не находила ответ. Доналл в упор уставился на меня. «Миледи, вы уверены?» «Кто еще?» — спокойно ответила я. «Будем действовать методом исключения. Рэйчел на такую мелочевку не позарилась бы. Бетти ни при чем. И зачем-то ведь Мэри наврала про ее свидание с Адамом. Думаете, отводила подозрения от себя?» Понял он и задумчиво нахмурил темные брови. Потер подбородок и признал нехотя. «Возможно». «Что возможно?» взвизгнула позабытая свекровь. «Я немедленно приведу сюда Мэри и выясним все при ней». «Немедленно не получится», — заметила я, поежившись от очередного порыва ветра. «У Мэри выходной, она вернется только после полудня». Но остановить свекровь было не проще, чем разогнавшийся паровоз. «Значит, сразу как вернется!» Она коротко дернула подбородком и зашагала прочь, прямая как палка. Донал проводил миссис Скотт взглядом и поинтересовался негромко — «Как вы думаете доказывать, что это дело рук Мэри?» «Вообще-то я собираюсь применить уже проверенную тактику», — хмыкнула я. «Мол, я все про вас знаю и все такое». Донал задумчиво покачал головой. Уверена, она будет все отрицать. Наглость ей не занимать». «Есть идеи?» — спросила я прямо. «Своих у меня, признаюсь, было не густо». Он вдруг кривовато улыбнулся. «Мэри боится призраков». «Вы хотите?» – переспросила я недоверчиво. «Вот уж не знала, что Донал склонен к таким спектаклям». Он кивнул. «Подыграете?» «С удовольствием», – заверила я. «Тогда я пошел». Он коротко кивнул и шагнул прямо в стену. Я поежилась. От этих его штучек отрапь берет. И захлопнула дверь. Я как раз успела выпить чаю и, наконец, согреться, когда внизу снова требовательно постучали – Отложив журнал, я крикнула «Входите! Не заперто!» На лестнице раздался сердитый переступ каблуков. Свекровь влетела в лабораторию, волоча на буксире взволнованную Мэри. Из пучка на затылке горничной выбивалось несколько прядей. Щеки олели, синее форменное платье слегка перекосилось. Она часто-часто моргала, не то сдерживая слезы, не то силиясь их выдавить. Что это с ней? Неужели свекровь задала взбучку? «Не похоже». При виде моей лаборатории свекровь сморщила нос, однако читать нотацию о месте женщины не стала. Ну вот, я так старалась, создавая антураж. Жалко черепов и прочих страстей в моем хозяйстве не водилось, зато пробирки с кровью, обогренные чем-то подозрительным перчатки и низкое гудение центрифуги с успехом их заменяли. Для обывателя это наверняка выглядело непонятным, а оттого еще более пугающим. Вдобавок я задернула шторы, погрузив комнату в загадочный полумрак и подсветив стратегически важные места. «Вот!» — свекровь бесцеремонно подтолкнула Мэри вперед. «Маргарита, так что ты там говорила о кражах?» Как и предсказывал Доналл, нахальную девицу это нисколько не испугало. «Миссис Кот, это же неправда!» — заявила она горячо. «Поверьте мне!» «Свидание с Адамом тоже?» — поинтересовалась я мягко-мягко. Взгляд глубоко посаженных глаз Мэри метнулся туда-сюда, но она уверенно стояла на своем. «Конечно, не было ничего такого!» «Постой!» — вмешалась свекровь на породистом лице, которой читалось некоторое замешательство. «Какие еще свидания? Причем тут Адам?» Она застыла посреди комнаты, явно стараясь ни к чему не прикасаться. «Мэри тайком с ним встречалась», — объяснила я, небрежно присев на подоконник и сверля горничную взглядом. Адам задумал испортить артефакт, определяющий кровь Скоттов. Свекровь ахнула и прижала руку к рту. Ей не требовалось объяснять, какие последствия имела бы эта затея, увенчаясь она успехом. «Надеюсь, мы его прогнали», — созналась я, предоставив ей самой догадываться, кто эти загадочные «мы». Свекровь облегченно перевела дух и уперла похолодевший взгляд в Мэри. «Это правда?» «Отвечай, мерзавка!» Да, свекровь верна себе. Только на сей раз ей попалась не простодушная Бетти, а хитрая и двуличная Мэри. «Миссис Скотт, вскричала она, умоляюще сложив руки. «Не было ничего такого, клянусь вам! Миледи! Это вы так шутите, да?» На ее глазах блестели очень натуральные слезы. Свекровь даже заколебалась, переводя взгляд с Мэри на меня и обратно. Я от души рассмеялась, и негромко поаплодировала. «Браво, Мэри! Прекрасно сыграно! Однако вас с Адамом видели. Видели, как вы впустили его в замок прошлой ночью. Так что не отпирайтесь!» Она всхлипнула, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Это неправда! Неправда!» «Кто эти свидетели?» — нахмурилась свекровь. «Они заслуживают доверия!» «Да!» — приободрилась Мэри, утирая слезы. «Я тоже хочу знать!» «Надо признать, она была хорошенькой. А сейчас...» Взволнованная, порозовевшая, с гневно-блестящими глазами и растрепанными рыжевато-каштановыми волосами могла заставить учащенно биться не одно мужское сердце, если оно, конечно, еще билось. К счастью, у призраков сердец нет. Электрическая лампа замигала и погасла, а темную комнату залило призрачное серебристо-голубое сияние. Потом раздался жуткий потусторонний смех, и прямо из стены... Выплыли два полупрозрачных силуэта. Один молодой, в старинной броне и со шлемом под мышкой. Другой старик, одетый по моде двадцатилетней давности. Свекровь вскрикнула и попятилась. Мэри, напротив, не могла сдвинуться с места. В лице ее не было ни кровинки. Глаза некрасиво вытаращились, рот приоткрылся, но из него не вылетал ни звука. «Позвольте представиться!» Рыцарь галантно поклонился что в латах было, вероятно, непростой задачей. Рэмуальд Скотт, пятый барон Мэллоуэн. Ричард Скотт, шестнадцатый барон. Ворчливо отрекомендовался старик, едва склонив голову. «Мы свидетели», — заявил Рэм торжественно, что эта девица водила шашни с Адамом Скоттом. «Рэм», — поморщился старик, — «что за выражение, скажи на милость?» «Обычные выражения», — задиристо ответил Рэм, и жутковато усмехнулся. «И вообще не придирайся! Смотри, какая мелкая, грязная душонка! Мне за нее точно! Скостят десяток грехов, а может, даже два!» Мэри наконец отмерла и завизжала на одной ноте, да так, что Рэм поморщился. Но и голосок!» Призрак нахлобучил на голову шлем, оставив открытым забрало, и рявкнул. «Тихо!» Горничная поперхнулась криком Уставилась на призрака в ужасе. «Лучше сознавайся», — посоветовал старый барон, сурово хмурясь. «Сознаешься, тобой займутся всего лишь земные власти. А если нет, тогда тобой займемся мы», — пообещал Рэм кровожадно, сверкнув потусторонним светом глаз в темном провале забрала. Угроза повесла в воздухе, будто грозовая туча. «Даже меня пробрала, что уж говорить о перепуганной до полусмерти Мэри». «Я... я... я не хотела!» — пролепетала она трясущимися губами. Ее колотила крупная дрожь. «Я думала, так будет лучше!» Я лишь головой покачала. «Надо же!» Так хорошо держалась, и на какой-то ерунде вдруг растеклась, как масло на солнце. Все-таки Донал молодец. Сходу учуял ее слабое место. «Сама придумала!» — хмыкнул Рэм. «Или Адам надоумил!» «Адам! Он с самого начала так хотел! Говорил, что это шанс и...» Она опустила глаза, обещал жениться. Старый призрак крякнул, а свекровь совершенно не паристократически вытаращила глаза. Она ведь даже меня и Николь считала негодными на роль баронессы Меллоуэн, а тут какая-то горничная. «Зачем он хотел убить баронессу?» Допытывался Рэм, нависая на трясущейся Мэри. Та замотала головой. «Это не он!» Клянусь вам, не он. Я бы знала, ведь он не мог сам пробраться в замок. Не было тогда его тут. Хотите, побожусь. Он собирался выставить его милость незаконно рожденным. Вот и все. Смертельно бледная свекровь хватала воздух ртом. Выпейте. Я подсунула ей заранее приготовленный стакан с водой. Она судорожно кивнула и принялась, захлебываясь, пить. Старый барон вперил недобрый взгляд в трясущуюся Мэри и проронил глухо. «Лон с глаз моих! Увижу тебя еще раз, пеняй на себя!» Мэри сглотнула. «Да, сэр, я могу идти?» «Такая послушная, любо-дорого посмотреть. Умеют все-таки призраки нагнать жути?» «Иди!» — вдруг подала голос свекровь, бледная и гневная, как дух мести. «И знай, что тебя больше ни в один приличный дом не возьмут!» Эту угрозу Мэри восприняла равнодушно. По сравнению с гиеной огненной, она как-то не котировалась. Хотя и та, сдается мне, вдали от замка позабудется быстро. Баронессой хотела стать. Спокойный голос Донала заставил вздрогнуть всех, кроме призраков, конечно. Мы дружно уставились на каменную стену, из которой начал плавно и эффектно проявляться начальник стражи. Я старалась не рассмеяться. Свекровь нервно глотала воду, А Мэри таращилась на Донала с суеверным ужасом. Может, какие-то байки о нем среди прислуги и ходили, но горничная явно в них не верила до сего момента. «Отвечай!» — пихнул ее локтем в бок непоседа Рэм. «Да», — выдавила она, вжавшись спиной в стену напротив. «Тогда я должен наказать тебя, как хранитель замка Мэлоуэн. сурово заявил Донал, и Мэри икнула. «Нет, сэр, прошу вас, не надо, надо». «Мэри». Доналл одним гибким движением оказался рядом и ткнул ее пальцем в лоб. Кожа тут же покраснела и вспухла волдырем, а Мэри тихонько завыла. «Что?» — пробормотала свекровь, но Доналл не обратил на нее внимания. «Я наложил заклятие», — сообщил он, глядя в полные ужаса глаза бывшей горничной. «Ты позарилась на чужую судьбу и за это лишишься своей». Ты выйдешь замуж за мота и картежника, и всю оставшуюся жизнь будешь прозябать в нищете. Теперь уходи». «Нет», «Не — всхлипнула она и попыталась поцеловать ему руку. «Сэр, прошу вас, умоляю». Он не поморщился, даже не оттолкнул ее брезгливо, отвернулся равнодушно, оставив девушку корчиться и причитать. «Эй, тебе пора», — легонько тронул ее за плечо Рэм. Она лишь помотала головой, и сжалась сильнее. «Ладно», — вздохнул старый барон, «придется нам с тобой поработать, Ремуальт, Призраки переглянулись и попытались подхватить горничную под руки. Это придало ей невиданной прыти. Вскочив на ноги, она рванула к лестнице и почти скатилась, по ней не разбирая дороги. Минуту спустя они напоминали лишь затихающий стук каблучков и запах смертельного страха. «Не знал, что вы такое можете». «Я не могу», — хмыкнул Донал, бросив на меня короткий взгляд и обменялся рукопожатиями с призраками. «Но главное, чтобы она поверила», — обернувшись, подмигнул мне Рэм, — «остальное сама сделает». «Ну, бывайте». И, отсалютовав мечом, утащил старого призрака прочь, тот едва успел скомканно попрощаться. «Впечатляет», — одобрила я и полезла в ящик стола за шоколадом. «Хотите кофе?» Ради такого случая я готова была угостить даже свекровь. Тем более, что после явления призраков она несколько присмирела. Надолго ли? Однако она моего порыва не оценила. Бросила взгляд на часы, зачем-то пощупала свои изрядно растрепанные волосы и спросила горестно, кто теперь меня причешет? Проблема века. Ничего не скажешь. Следующие несколько дней я безвылазно провела в лаборатории. Отвлекали меня от исследований только кошки, со скуки устроившие в спальне Тарарам, да Донал. Сначала он несколько раз ко мне заглядывал, проверить, все ли в порядке у охраняемого объекта. Потом я сама его позвала, чтобы расспросить об особенностях рода Скоттов. Кого еще расспрашивать? Затем попросила помочь с опытом. Как-то само собой вышло, что Донал стал ассистировать мне постоянно. Я не возражала. Инструменты он знал превосходно и в генетике недурно разбирался. «Послушайте, Доналл», — проговорила я задумчиво, когда он слету выдал мне список рецессивных признаков. «Вы явно давно интересовались и магией, и наукой. Зачем это вам?» Он улыбнулся скупо, невесело, много свободного времени. Я прикусила язык, поняв. «Это поначалу кажется, что бесконечная жизнь — дар Божий». Потом, когда пролетает год за годом, а ты сидишь в замке, как пес на цепи, с тоски удавиться в пору. Больше я не заникалась о том, чтобы прогнать Донала на пост в коридоре. К тому же работалось нам вместе, на удивление, хорошо. Как ни странно, его присутствие мне не мешало. С Доналом было уютно, что ли. Это неправильно, когда тебе комфортно молчать с посторонним человеком. понимающий молчание — признак душевной близости, но я запретила себе об этом думать». Какая к хромосомному набору душевная близость с духом замка. Пусть даже руки у него теплые и взгляд такой... Фу. Нас никто не беспокоил, словно все обитатели замка вдруг напрочь забыли о западной башне и ее новых обитателях. Бетти приносила еду и вести из большого мира. Она рассказала, что моя свекровь вовсю занимается подготовкой приема, муж прошел, наконец, проверку на амулете крови, Успокоился, и теперь день деньской пропадает на конном заводе, а Джорджини все еще не здоровится. Улучив минутку, в башню прокралась Хелен, вручила мне сумку и, воровато оглядываясь, поспешно сбежала. Впрочем, от недостатка общения я не страдала. С головой погрузилась в исследования, благо все необходимое для них у меня наконец-то было. Барон пытался увильнуть от сдачи образцов, но я нажаловалась Доналу, а отделаться от него... Фицуили ему оказалось не под силу. Зато мне к немалому облегчению не пришлось объяснять мужу тонкости получения семенной жидкости. Процедура несложная, однако, стоило об этом заговорить, он чуть не проваливался сквозь пол от неловкости. Пока мои эксперименты успехом не увенчались, но оптимизма я не теряла. Решение рано или поздно найдется. Вопреки моим оптимистичным прогнозам, работа шла ни шатко ни валко, а к выходным совсем застопорилась. Я нарезала круги по лаборатории, пытаясь добиться результата, и так, и эдак, в конце концов, опустилась до банального перебора всех доступных вариантов. Проклятие сдаваться не желалом. «Да чтоб вас всех!» — шепотом выругалась я, глядя на яйцеклетку и сперматозоид, которые никак не сливались в вожделенную зиготу. «Не выходит!» — негромко с сочувствием поинтересовался Донал за спиной. Я со вздохом потерла лоб, а потом и уставшие от бдения за микроскопом глаза. Отрицательно качнула головой и спросила, не оборачиваясь, «Что будет, если у меня не получится?» Короткая пауза. Потом на мои сутулиные плечи легли горячие ладони. «У вас все получится, Грета!» Так тепло он это сказал, так уверенно, что у меня вдруг совсем по девчоночи защипало глаза – Куда подевался старший научный сотрудник, взрослая и уверенная женщина, ау!» Хотелось зажмуриться, чтобы по секундам цедить момент нечаянной близости. «И все-таки!» Не сдавалась я зачем-то. Запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. «Ничего страшного не случится!» У Донала дрогнули пальцы, и он нежно, еле ощутимо погладил мои плечи. Потом развернул меня к себе лицом. «После той ночи...» Адам исчез и вряд ли снова объявится. Если он не явится в суд, дело закроют. Так что Фицуиль ему больше ничего не грозит. Роду ведь нужен мальчик. В голове крутилась мысль бредовая, но такая соблазнительная. Артефакт определяет кровь первого барона. Кровь Донала. На ощупь он ничем не отличается от обычного живого мужчины. Что если... Нет. Я так не смогу. И он не сможет. На всякий случай стоило сделать парочку анализов. В конце концов, если хранитель замка скорее дух, чем человек, это тоже неплохо. Можно не опасаться беременности. Словно подслушав мои кромольные мысли, Донал резко отдернул руки. Он отошел к окну и, раздвинув шторы, невидящим взглядом уставился на зеленые холмы. «Может, пора наконец оборвать этот проклятый рот?» Сказал он мрачно. «Как же тогда вы?» — растерялась я. «Что станет с хранителем, если пороченный его заботам рот вымрет?» Рассудок тут же выдал наиболее вероятный вариант. «И как же он мне не нравился?» Донал передернул широкими плечами. «Я устал», — признался он глухо. «Триста лет — долгий срок». Я молчала, не зная, что на это ответить. Заверить его, что жизнь прекрасна, что мир вокруг стоит того, чтобы жить, Донал... Намертво привязан к замку, вынужден довольствоваться поместьем, книгами и редкими вылазками наружу по приказу барона. Да за три столетия такой жизни не мудрено и озвереть. И все же. Донал! окликнула я. Когда он обернулся, я порывисто шагнула к нему и прижала ладонь к его груди. Он затаил дыхание, но его сердце билось предательски часто. Вы дышите, сказала я, глядя ему в глаза, мыслите, чувствуете. «Стоит ли себя хоронить?» «Грета...» Он осторожно положил горячую руку поверх моей. «Вы скоро уедете, и...» Он вдруг умолк и напрягся, прислушался к чему-то и, бросив на меня короткий взгляд, нырнул в каменную толщу. Из коридора внизу послышались голоса, преисполненные важности баритон дворецкого, низкий крепловатый голос Донала и незнакомый бас. Затем в дверь коротко постучали. «Миледи», — позвал Донал вежливо, — «можно войти?» «Да», — крикнула я в ответ, торопливо приглаживая волосы и окидывая лабораторию критическим взглядом. Немного беспорядка, но сойдет. Не в спальне же незнакомца принимать. «Миледи», — вновь повторил Донал, остановившись у входа, — «к вам, инспектор Макинтош, примите?» Особо встревоженным он не выглядел, однако брови хмурил. «Конечно», — кивнула я, гадая, что бы это все значило. С какой стати ко мне явилась полиция? Неужели как-то проведали о покушениях? Нет, глупость полиция не станет вмешиваться в дела знати, когда об этом не просят. Ладно бы убийство, а тут всего лишь череда странных происшествий, возможно, случайных, и несколько писем с угрозами. Вполне вероятно, чья-то глупая шутка. Доналл коротко кивнул, одарил меня непонятным взглядом и спустился вниз, а после по лестнице поднялись уже двое. Легкие шаги начальника стражи. Тяжелая поступь незнакомца. Инспектор оказался грузным мужчиной средних лет, с красным лицом и неожиданно острым взглядом из-под кустистых бровей. Недовольно поджатые губы и глубокие складки у рта придавали ему брюзгливый вид. Он окинул лабораторию быстрым взглядом и нахмурился еще сильнее. Донал вежливо посторонился, пропуская гостя вперед, но не ушел. Замер в сторонке, недвижимый, как античная статуя. Для полного сходства ему оставалось только сменить костюм на фиговый листок. Меледи. <coughs> Полицейский снял несколько засаленную шляпу и вежливо склонил почти седую голову. «Я инспектор Макинтош из полиции округа». «Маргарита Скотт. Баронесса Мэллоуэн. В свою очередь официально представилась я». «Чем могу быть вам полезна, инспектор?» Полицейский недовольно покосился на подпиравшего стенку Донала и пробурчал. «Я должен задать вам несколько вопросов». «О чем же?» – удивилась я почти искренне и испохватилась. «Присаживайтесь, инспектор». Полицейский тяжело опустился в кресло со шляпой в руках. «Миледи, вы знакомы с Адамом Скоттом?» Донал тревожно шевельнулся, но смолчал. «Мне такой поворот тоже не понравился». «Разумеется» пожала плечами я. Он потер квадратный подбородок. «Когда вы встречались с мистером Скоттом в последний раз?» Я для вида задумалась. «Кажется, мы вообще виделись всего однажды, за чаем. Я много наслышана о родне мужа, но мало с ней знакома. И век бы ее не знать. Похоже, от инспектора подоплека ответа не ускользнула». Он почесал левый глаз и чуть подался вперед. «Миледи, буду говорить откровенно». «Мистер Адам Скотт исчез несколько дней назад, и мы получили сведение, что вы к этому как-то причастны». Он так и впился взглядом в мое лицо. «Зря я отбрыкивалась от школьного театрального кружка. Тогда мне это казалось глупостью. Я с детства мечтала о научной карьере, а не о подмостках. А вот поди же ты, пришлось импровизировать. Причастно? повторила я, подняв брови. «Простите, каким образом?» «Это нам неизвестно» сознался полицейский чуть мягче, но Адам Скотт перед исчезновением собирался нанести визит в замок. «Здесь он встретился с вами, леди, и... исчез!» «Что за глупости!» — заявила я с вполне оправданным гневом. «Кто вам такое сказал? Неужели Адам кому-то сболтнул, что собирался в ночной поход, или что, вероятнее, уволенная с позором Мэри подгадила напоследок?» «Анонимное письмо», — сознался инспектор после паузы. «И вы сразу поверили?» — удивилась я. «Может, Адам Скотт вообще не пропадал, а уехал по делам?» Инспектор медленно покачал головой. Следующим утром его ждали к чаю в доме невесты, мисс Локуэлл. Однако мистер Скотт там не появился и в гостиницу не вернулся. «Так он здесь был, инспектор?» Я глубоко вздохнула, стараясь держать себя в руках. «Откуда же мне знать, если он навещал мою свекровь или мужа? Об этом лучше спросить у них. Я живу здесь уединенно, и, уверяю вас, мне мистер Скотт визитов не наносил. Ни тогда, ни вообще». «Слуги говорят, что в тот день мистер Адам Скотт с визитом не являлся». Разомкнул губы Доналл. Полицейский бросил на него недовольный взгляд и вновь немигающе уставился на меня. Поговаривают, <къем> что в старинных замках часто бывают потайные ходы. Я переварила прозрачный намек и медленно встала. Хотите сказать, что у меня с Адамом было любовное свидание? Под моим взглядом, исполненный праведного негодования, полицейский заерзал на протестующей скрипнувшем стуле. «Я ничего не хочу сказать», — пошел он на попятный тон. «Пропал человек, и я обязан его искать». «Миледи живет в замке всего три недели», — вмешался Доналл негромко, обращаясь не к моральной стороне вопроса, а к практической. «Откуда ей могут быть известны тайные ходы?» Инспектор затруднился с ответом. «Версия, что тайный ход для встреч с Адамом подсказал мне муж, не выдерживала никакой критики. Выждав, чтобы до полицейского дошла вся шаткость его положения, обвинять баронессу на основании какой-то анонимки, Доналл продолжил». «В тот вечер и ночь Миледи не покидала своих покоев. Я лично охранял вход. По приказу Милорда, разумеется». Инспектор пожевал губами, однако не стал спрашивать, к чему такие предосторожности. Судя по выражению его багровой физиономии, объяснение полицейский придумал только одно. Ревнивый муж заточил жену в башню и посадил у входа сторожевого дракона. «Кстати, инспектор, не удержалась я». «Мы недавно уволили двугорничных. Вы не думали, что это...» Я запнулась, подбирая слово «писулька». «Дело рук одной из них». Пусть лучше он Мэри хорошенько потрясет. Знать она толком ничего не знает. Снова открыть ходы не сумеет. За это Донал ручался. Остальное же будет выглядеть ее мелкой местью. Хмурое чело инспектора почти разгладилось, и он взглянул на меня с проклюнувшейся приязнью. «Точно!» — щелкнул пальцами он. «Одна девушка оказалась наводчицей банды, а вторую за что?» «Тоже воровала, по мелочи», — объяснила я коротко. «Духи, платки и все такое». Как я и думала, такая ерунда инспектора не заинтересовала. «Куда катится мир?» — посетовал он рассеянно. Затем поднялся и отвесил уже куда более уважительный поклон. Анонимка получила логическое объяснение, а раз Семья и слуги хором заявляют, что в глаза Адама не видели, то он наверняка пропал еще по дороге к замку. «Простите за беспокойство, леди!» Он прижал шляпу к груди. «Надеюсь, вы понимаете. Служба!» «Да-да, конечно. Поколебавшись, я все же подала ему руку. Была рада знакомству, инспектор». «И я очень рад!» Полицейский откланялся. Донал последовал за ним, но задержался на пороге. Мне кажется, вам нужно отдохнуть, отвлечься, чтобы с новыми силами приняться за работу. Может быть, согласилась я неопределенно, гадая, что он задумал. Доналл не заставил меня долго теряться в догадках. Завтра в деревне праздник. Будет ярмарка, фейерверки. Хотите пойти? День рождения короля, сообразила я с трудом, вспомнив, какое сегодня число. Вот что значит с головой идти в работу. Доналл хмыкнул и кивнул. Так что? — Пойдете? — Свидание? Мы слишком близко подошли к черте, за которую не стоит переступать. Пойти с доналом хотелось, и еще как. Вот только от мысли об очередном скандале со свекровью начинали болеть зубы. И все же отказаться я не смогла. Гори оно все синим пламенем.